Столовые перед нами поставили помидорный сок в стопочках и дали стейк с костью в виде буквы Т, такой же красивый невкусный, как в Чикаго, Нью-Йорке или Галапе, и взяли с нас за это все почти столько же, сколько это стоит в Галапе, Чикаго или Нью-Йорке, хотя пользуясь безвыходным положением путешественников, могли взять сколько угодно. Это зрелище американского с т а н д а р т о f л а й e уровня жизни было не менее величественным, чем окрашенная п у с т ы н я Если вы спросите, что можно назвать главной особенностью Соединенных Штатов Америки, мы можем ответить: вот этот домик в пустыне. В этом домике заключена вся американская жизнь, полный комфорт в пустыне рядом с нищими шалашами индейцев, совсем как в Чикаго, где рядом с Мичиган-авеню помещается свалка. Куда бы вы ни ушли, путешественник, на север, на юг или на запад, в Нью-Йорк, в н ь ю о р л е а н или Нью-Джерси. Вы всюду увидите комфорт и бедность, нищету и богатство, которые как две неразлучные сестры стоят, взявшись за руки, у всех дорог и у всех мостов великой страны. На парапете крыльца лежала пионерская ермо, по бокам от него были расставлены несколько чурбанчиков окаменевшего дерева. На крыльце нас встретил седоватый ковбой, хозяин домика и газолиновой станции. Он приехал в пустыню из Техаса двадцать лет тому назад. В те времена любой гражданин Соединенных Штатов мог бесплатно получить в пустыне 600 акров земли и заняться скотоводством. Нужно было лишь вложить в эту землю 200 долларов. Ковбой был тогда еще молодым человеком. Он завел скот, построил домик, женился. Еще пять лет тому назад от домика было 200 миль до ближайшей дороги, можно было ездить только верхом. Но вот недавно провели дорогу, начали появляться туристы. Ковбой выстрелил газолиновую станцию, а из своего домика сделал гостиницу. В его бревенчатом холле горит большой камин, на стенах висят оленьи головы, индийские ковры и ш к у р ы леопарда, стоят несколько кресел-качалок и переносных ламп с картонными абажурами. Точно-точно такие же стояли в номере нашего нью-йоркского отеля. Есть пианино и радио, которое беспрерывно играет или сообщает новости. Жена и дочка стряпают и подают. Сам ковбой, типичный американский муж и отец, с добродушной и немного задумчивой улыбкой помогает им по хозяйству, подкладывает в камин поленье и торгует газолином. Но уже видны элементы будущего большого отеля. Уже есть столик со специальным отделением для конвертов и бумаги, пока д а там еще лежат обыкновенные конверты. Но скоро, наверное, на них появится виньетка с изображением отельного фасада. Индийского профиля и красиво выведенного названия "Отель Пустыня" или "Отель н о в а г о Бридж". Уже выставлены для продажи индийские ковры и безделушки. Среди этих ковров есть два, которые хозяин не хочет продавать, хотя ему уже один раз давали по 250 долларов за каждый. Но, сэр, сказал мистер Адамс нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, вы должны рассказать нам, чем замечательны эти ковры. Старый ковбой оказался прекрасным собеседником.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 Племя танцует особый танец, посвященный его выздоровлению. Иногда танцуют несколько дней подряд. Я очень люблю и уважаю н о в а г о Мне было бы очень неприятно продать ковры и лишить их такого целебного средства. Хозяин поднялся, подошел, постукивая высокими каблучками своих ковбойских сапог к камину и подложил большое полено. Потом вернулся и продолжал: н о в а г о действительно замечательный народ. Они безукоризненно честны. У них совершенно не бывает преступлений. Мне кажется, они даже не знают, что такое преступление. За двадцать лет я научился их так уважать, как никогда не уважал ни одного белого человека, и мне их очень жалко. У них здорово умирают дети, ведь они не хотят никакой помощи от белых. Белому влиянию они не поддаются, не пускают белых в свои в и г в а м ы У меня с н о в а г о хорошие отношения, но хотя я двадцать лет живу с ними, я чужой для них человек. А народ замечательный. Уж такой честный народ, что и представить трудно.